Он приоткрыл дверь немного шире, так что они смогли по одному протиснуться в нее. Путники оказались в маленькой, очень темной комнатушке с каменными стенами. Здесь стоял приятный запах роз и цитрусов. Изнутри до них доносилось негромкое пение. «Здесь вы можете оставить свое оружие», — монах указал в угол. «Боюсь, добрый брат». — возразил Марек, — что мы не можем этого сделать. — Вам тут нечего бояться, — сказал монах. — Разоружитесь или уходите. Марек начал было протестовать, но затем снял перевязь с мечом. Монах плавными шагами прошел перед ними по тихому коридору с голыми каменными стенами. Завернув за угол, Они оказались в другом, более широком коридоре. Монастырь был очень большим и сложностью своих переходов походил на лабиринт. Это был Цестерцианский монастырь. Монахи здесь носили белые одежды из простой ткани. Суровость устава Цестерцианского ордена казалась намеренным упреком уставом бенедиктинцев и доминиканцев содержавшим множество послаблений. Братья-цистерцианцы должны были соблюдать строгую дисциплину и пребывать в атмосфере нерушимого аскетизма. На протяжении многих столетий в цистерцианских обителях не допускались ни резные украшения их простых построек, ни декоративные иллюстрации в манускриптах. Их пища состояла из овощей, хлеба и воды, без всякого мяса или соусов. Ложи были твердыми, кельи — голыми и холодными. Решительно они жили совершенно по-спартански. Но вообще-то в этой непривлекаемой дисциплине было... Бац! Марек оглянулся на звук. Они вышли в открытый внутренний двор монастыря, окруженный с трех сторон аркадными галереями, предназначенными для чтения и благочестивых размышлений. Бац! Они услышали смех, шумные крики. Бац! Бац! Войдя во двор, Марик увидел, что ни фонтана, ни сада посреди двора не оказалось. Под ногами была плотно утоптанная глина. Четверо потных мужчин, облачённые в холщовые халаты, были увлечены игрой, отдалённо напоминавшей гандбол. Бац! Шар упал на землю, и игроки принялись толкать друг друга, чтобы позволить ему свободно докатиться до конца. Когда мяч остановился, один из игроков поднял его и крикнул «Теннец!». Подбросив мяч в воздух, шлепнул по нему ладонью с растопыренными пальцами. Шар, отскочив от стены, подпрыгнул, и игроки опять принялись с боевыми возгласами отталкивать друг друга, стараясь занять наиболее выгодную позицию. Под арками галерей собралось множество монахов и дворян. Они криками подбадривали игроков и похлопывали по мешочкам, в которых звенели деньги. Возле одной из стен стоял большой деревянный щит, и всякий раз, когда мяч попадал в него, попадание сопровождалось другим звуком «бам!» игроки и зрители принимались кричать еще громче. Марику потребовалось лишь мгновение, чтобы понять, что он видит зарождение тенниса. «Теннис» — это слово было заимствовано из лексикона «слуг» и означало «получите». Был новой игрой, изобретённой каких-нибудь 25 лет тому назад, сразу же вошедший в моду. Ракетки и сетки появились спустя несколько столетий, а пока игра являла собой разновидность ручного меча и ею увлекались представители всех сословий. Дети играли на улицах. Среди знати игра получила такую популярность, что вельможи принялись строить новые монастыри, которые, впрочем, в большинстве своем оказывались незавершенными. Работы заканчивались, как только появлялись стены, галереи и внутренний двор. Королевские фамилии тревожились, что принцы пренебрегли своими рыцарскими обязанностями, проводя долгие часы на теннисных кортах. Порой даже играли по ночам при свете факелов. Увлекательная игра захватила всех. Король Франции Иоанн II, находившийся сейчас в английском плену, истратил за минувшие годы целое состояние на оплату теннисных долгов. Король Иоанн был известен под прозвищем Доброго, но это вовсе не означало, что он был добрым игроком в теннис «Вы часто занимаетесь этой игрой?» – спросил Марек. «Телесные упражнения укрепляют тело и обостряют разум», – не задумавшись, ответил провожатый. У нас здесь две площадки для игры. Проходя по двору, где шла игра, марик заметил среди игроков людей, облаченных в зеленой с черной отделкой одежды. На площадке они выделялись грубой внешностью и наглым поведением. Когда путники, уже миновав двор, поднимались по лестнице, Марек вновь обратился к монаху. «Похоже, что монастырь оказывает радушный прием людям Арно да Сарволя». «Истинно так», — ответил тот, «поскольку они пообещали сотворить нам добро и вернуть мельницу». «Ее отобрали у вас?» — продолжал допытываться Малек. «Можно сказать и так», — уклончиво ответил монах. Он подошел к окну, откуда открывался вид на реку, и расположенную в четверти мили вверх по течению мельницу с мостом. Монахи Сен-Мэр, по указаниям нашего почтенного зодчего брата Марселя, собственными руками построили эту мельницу. Марсель пользуется большим уважением в монастыре. Как вы, конечно, знаете, он был зодчим нашего бывшего настоятеля, епископа лаона И потому мельница, которую он изобразил на пергаменте, а мы построили, является собственностью нашего монастыря и пошлина с нее тоже. И все же сэр Оливер забирает мельничную пошлину себе, хотя не имеет на это ровно никакого права, если не считать того, что его войско держит в своих руках эти земли. «Мой лорд аббат очень доволен тем, что Арно пообещал вернуть мельницу монастырю и не взимать мельничной пошлины, поэтому мы принимаем у себя людей Арно». Крис, слушая все это, думал про себя. «Моя диссертация, ведь все, что говорил монах, чуть не до последней запятой, подтверждало построение, которое он создал на основе своих исследований. Хотя некоторые все еще воспринимали Средневековье как эпоху полной отсталости, Крис знал, что на самом деле это был период интенсивного технологического развития, в этом смысле даже не слишком отличавшийся от нашего собственного. Говоря по правде, механизация промышленности, ставшая позднее важнейшей отличительной особенностью Запада, зародилась именно в Средневековье. Самый мощный источник энергии, доступный в то время, сила текучей воды, использовался практически повсеместно для выполнения разнообразной работы. С помощью водяного привода не только мололи зерно, Но и валяли сукно, ковали железо, пилили доски, творили цемент и известь, делали бумагу, сучили веревки, выжимали масло, готовили красители для ткани. Вода качала мехи, которыми производился поддув в доменные печи для получения стали по всей европе реки были запружены и порой эти запруды отделяла одну от другой каких нибудь полмили барки мельницы были пришвартованы под каждым мостом в некоторых местах строились целые каскады мельницы, каждая из которых получала стремительный текущий поток воды от строения находившегося выше по течению. Мельницы обычно обеспечивали основной источник дохода, являлись своеобразными монополиями и наиболее частой причиной конфликтов своего времени. Их работа сопровождалась непрерывными судебными процессами, убийствами и сражениями. И сейчас перед глазами у него находился выразительный пример всего этого. «И все же», — услышал он голос Марека, «я вижу, что мельница все еще в руках лорда Оливера. Вон на башне его вымпел, а на стенах можно разглядеть его ратников». «Оливер удерживает мельничный мост», — объяснил монах, «потому что он находится рядом с дорогой, ведущей в ларок. Тот, у кого мельница...» Владеет дорогой, но Арно скоро отберет у них мельницу и вернет ее вам. Так и будет. А чем же монастырь благодарит Арно за возвращение мельницы? Мы будем молиться за него, ответил монах. И после краткой паузы добавил, и, разумеется, дадим ему достойное вознаграждение». Они прошли через скрипторий, где в тишине склонялись над стоявшими в несколько рядов пюпитрами монахи, переписывавшие рукописи. Марику показалось, что этот процесс проходит совершенно не так, как подобает. Работу переписчиков сопровождали неблагочестивые молитвенные песнопения, а крики и грохот ударов доносившиеся с площадки для игры в мяч. Кроме того, несмотря на исконный цистерцианский запрет иллюстрировать рукописи, несколько монахов украшали поля и углы манускриптов картинками. Рядом с живописцами стояли горшки со множеством кисточек и каменные блюдечка с различными красками. Даже на ходу можно было заметить, что некоторые иллюстрации отличаются совершенством выполнения. «Сюда, — сказал монах и провел их вниз по лестнице, в другой внутренний двор. На сей раз маленький, он был залит лучами утреннего солнца. Возле одной из стен Марик увидел восемь солдат в цветах орно, гревшихся на солнце. Он обратил внимание, что те были с мечами». Монах провел их дальше, к маленькому домику, стоявшему в углу двора. Все четверо вошли внутрь. Там они услышали негромкий шум падающей воды и увидели большой бассейн, посреди которого вздымалась струя фонтана. Шум воды заглушали латинские песнопины. Посреди комнаты стоял стол, двое монахов, омывали лежавшее на нем обнаженное тело. «Брат Марцеллус!» — прошептал монах, склонив голову перед покойным. Марику понадобилось лишь мгновение, чтобы понять, что он увидел. Брат марсель был мертв. 14 часов 52 минуты 7 секунд. Их выдала реакция — Монарх сразу же понял, что они не знали о смерти Марселя. Нахмурившись, он взял Марек за руку. «Зачем вы пришли?» — спросил он. «Мы надеялись поговорить с братом Марселем. Он умер минувшей ночью». от «Отчего он умер?» — спросил Марек. «Мы этого не знаем. Но, как вы можете заметить, он был стар». «Наше дело к нему было очень срочным», — сказал Марек. «Возможно, если бы я мог увидеть его имущество...» «У него не было никакого имущества. Но ведь были же какие-то личные вещи. Он жил очень просто. А могу я увидеть его комнату?» — продолжал настаивать Марек. «К сожалению, это невозможно. Но я был бы глубоко признателен, если брат Марсель...» жил на мельнице. Его кельня находилась там уже много лет. Ах, вот как. Мельница в настоящее время была во власти одного из отрядов Оливера. Археологи не могли попасть туда по крайней мере сейчас. Но, может быть, если вы скажете, какое у вас было дело, я смогу оказать вам помощь. Монах произнёс это совершенно небрежным тоном, Но Марик немедленно насторожился. «Это было личное дело», — ответил он. «Я не могу говорить о нем».